Часть 3 глава ч е т в е р т подглава два. Одесса и окрестности и з д е ш н я я в о л о к и т а господа, это нечто. Уж на что у нас, перед Германской, народ был неповоротливый, но тут... Остается удивляться, как они успели приготовить хоть что-то к осаде». Андрей кивнул. «Проволочки начались, стоило только взяться за формирование бригады. Пока дело зависело от них самих, все шло хорошо». «Но стоило потребовать чего-то от севастопольцев?» Ни о какой злонамеренности речи не шло. Похоже, предки просто не умеют работать быстро. «Три кита российской манеры вести дела!» — шутил э с с н «А вось, не вось и на коси выкуси!» Зарин, привыкший в XXI веке совсем к другим темпам и закрепивший эту привычку во время эвакуации, то и дело выходил из себя. Не помогало даже содействие флотского начальства в лице Корнилова с Нахимовым. Несколько раз Андрей думал, что Зарин попросту прикажет арестовать очередного интенданта. Спасибо за плечами командира Алмаза не было безжалостной школы гражданской войны, а то бы мог их стенки поставить за головотяпство и проволочки. Даже прибытие великого князя не заставило ржавые шестеренки тыловых служб вертеться быстрее. В итоге Зарин... В сопровождении Николая Николаевича явился к Корниловому и потребовал особых полномочий, иначе он не гарантирует готовность бригады в срок. Горчаков торопил и вице-адмирал, с к р е п я сердце, согласился. Зарин немедленно собрал на Алмазе штаб, в который, кроме Минина, Велесова, Эссена и инженера Глебовского, вошли несколько молодых энергичных офицеров. Константиновцев представлял свежеиспеченный прапорщик Адашев. чувствовавшие себя в столь представительном обществе несколько скованно. Дело пошло. Через три недели тяжелый дивизион, часть мотострелков и бронеавтомобили роты Михеева были готовы к погрузке, и еще через два дня транспорты в сопровождении Алмаза и м е н н о н о с ц е в взяли курс на Одессу. Кроме броневиков и тяжелых гаубиц, м о р е м решено было отправить им а т ч а с т ь сухопутной эскадрильи. Кочинский с Эссеном решили поберечь моторесурс, и аппараты со снятыми плоскостями погрузили на корабли. По воздуху до Одессы добрались только две машины – к а м е с к на своем финисте и Кобылин, п о л у ч и в ш и й вместе с погонами Мичмана Де Хевиланд. Перелет закончили на импровизированной полосе, наскоро оборудованной на Куяльницком лимане, в двух шагах от места, где сели после налета на англо-французскую эскадру гидросамолеты Эссена. Сейчас на берегу красовались новенькие слипы. Чуть дальше, на месте дощатых к у п а л е н солдаты одесского гарнизона раскидывали огромные полотняные палатки, временные ангары. Довольный к а ч и н с к и й потирал руки. «К завтрашнему дню соберем аппараты, облетаем. Надо бы, Ваше Высочество, потревожить г р р ч а к о в а Незачем гнать машину в Кишинев. Пусть нам укажут место для площадки поближе к будущему театру». — Ваша правда, Валериан Романович, — кивнул великий князь, — пока технику выгрузят с судов, пока доставят лошадей для артиллерии обоза, пока подготовятся к маршу, я, пожалуй, слетаю в горчаковский штаб, заставлю их там пошевелиться. — Может, на моем аппарате? — предложил Лобанов Ростовский. — Форман где угодно сядет, хоть на пролеске, хоть на полковом плацу. Доставлю первым классом, как по Николаевской дороге. «Если Валериан Романович не против...» Великий князь вопросительно взглянул на Качинского. «Не против, Ваше Высочество. Но уж простите, полетите вы со мной». «Нет, нет, Константин Александрович, я вполне вам доверяю», поспешно добавил он, увидев, как скинулся Лобанов-Ростовский. «Но моя машина понадежнее, да и места в ней больше. Можно взять еще двоих из свиты». Считая по два п у д а п о к л а ж и н а каждого, в самый раз... До Кишинева не близко, да и на обратный путь надо запасти газойля. Поручик насупился, но спорить не стал. Камыск прав. Ни по надежности, ни по грузоподъемности фарман, хотя бы с новым движком, в подметке не годится финисту. Девяносто лет прогресса в авиации не шутка. Вот и славно, господа, кивнул великий князь. И не забудьте, нас ждет к ужину генерал-губернатор граф Строганов. Кстати, доставили свежие газеты из Варшавы и Вены. — Есть важные новости. — Так вы послали их, чтобы устроить в Париже беспорядки? — Андрей сдержал улыбку. — После Варнинской эпопеи никто не сомневается, что Белых и его ребятам по плечу любая авантюра. — Не стоит преувеличивать, господин контр-адмирал, — ответил великий князь. — Они, конечно, знают свое дело, но взбунтовать в шестером столицу Франции — это слишком. зарин услышав это обращение непроизвольно вздрогнул он все еще не привык к адмиральским орлам на своих погонах позвольте объясню ваше в ы счество о спросил велесов и не дожидаясь ответа продолжил операция спецназа это небольшая часть плана как и памфлетм сиго главную роль сыграли наши э и с с а р ы из числа французских офицеров присягнувших принцу наполеону их деятельность контролирует а впрочем это отдельная тема да и сами парижане постарались После крымского позора Наполеон Третий растерял остатки популярности, ведь многие так и не простили ему предательство Второй Республики. А это тогда зачем? Зарин ткнул пальцем в передовицу венской «Альгемайны-Остерайхищецайтунг». Банкира какого-то убили. Только не говорите, что это не они. Невероятная дистанция, бесшумный выстрел. Кому ж еще? Пристрелили бы уж самого Луи Наполеона. чтобы не путался под ногами у вашего драгоценного принца. Зарин не возражал против плана великого князя посадить на тронку зена нынешнего французского императора, но и не скрывал откровенной к тому неприязни. Если уж нынешнего ваш Гюго назвал Наполеоном малым, то каким будет этот? Малюсеньким? Крошечным? Какая-то уродливая пародия на былое величие. «Папа, государь и слышать об этом не желает, — говорит, — Пусть Наполеон Третий и узурпатор, но все же не следует касаться головы венценосца. И я с ним согласен. Довольно было тому горестных примеров за последние полвека. — Но как это можно предвидеть? — не сдавал с я з а р и н Революция — стихия. Со свергнутым императором могут просто-напросто расправиться. Соберут какое-нибудь особое совещание, наскоро подмахнут бумажку и пожалте на гильотину. Уголки губ великого князя тронула улыбка. «Насколько я знаю, моего в е н ц е н о с н о г о отца, он не станет оставлять столь серьезный вопрос на воле случая. Поверьте, о свергнутом правителе французов есть кому позаботиться». «Ну да бог с ним, с французским императором», — махнул рукой Велесов. в в ы к р у т и т с я пусть его, я не против. Давайте лучше о наших делах». «Тут-то как раз все ясно. Завтра утром...» Алмаз отправляется к Босфору для встречи с эскадрой с т о м и н а и французами. Сейчас главная задача — пропихнуть их через проливы. — Полагаете, турки пропустят? — недоверчиво осведомился Андрей. — Есть некоторые соображения на этот счет. Тут, господа, главное не просто пройти через Босфоры Дарданеллы, а сделать это согласие турок без единого выстрела. — Загадками, изволите говорить, ваше высочество. осведомился после долгой паузы Андрей. Умолчавшего до сих пор с т р о г а н о в а он на правах хозяина дому возглавлял застолья. Челюсть отвисла от такой непочтительности. — А вы как думали, ваша светлость? Времена н а ч и н и те. — Господь с вами, Андрей г е н н а д е в и ч какие загадки! — Простой расчет. Турки будут только рады, если мы хоть сколько-нибудь боевых кораблей отошлем с Черного моря. — Да вот отправляйтесь с нами, сами все увидите. Андрей немножко подумал и кивнул. н — А что? — Пожалуй, поеду. — с е р ё г э, Сергей Борисович, вы как, присоединитесь? в е л и с о в покачал головой. — Нет, хочу поскорее вернуться в Севастополь. Рогачев что-то давно молчит. Хочу выяснить, как там у него дела с пробоем. Что-то не хочется мне оставлять нашего Эйнштейна без присмотра надолго.